Нименьга Эта августовская ночь рассвет выдались особенными. Наверное, само место способствовало этому. Труднодоступная поморская деревня Нименьга, дорога с приключениями, северное сияние, заморозки. Холодный даже морозный в буквальном смысле рассвет застал нас за сборами в ранний путь чтобы успеть выбраться к железной дороге и единственному средству передвижения на Большую Землю, в тот момент тепловозу, который должен был доставить нас в цивилизацию. Река парила, выстуженное синевой небо обещало ясный день, и хотелось уже побыстрее дождаться спасительных теплых лучей. Старая деревня досыпала свои утренние сны — Вообще, когда мы собирались в Нименьгу, складывалось впечатление, что здесь практически никого нет, и все давно заброшено. На деле же оказалось, что деревня вполне обитаема. По полям блуждает стадо буренок и даже несколько лошадей, которые вообще стали для нас полной неожиданностью. Непроходимые болота вокруг, все мужья река, белое море в паре километров, суровая, но такая щедрая на свои северные дары тайга, даже не тайга, а скорее лесотундра. Если взглянуть на деревню с высоты птичьего полета, намного понятнее станет столь непростой характер этих мест. Что заставляло людей селиться в этих с виду неприглядных местах? Многие столетия тяжелого морского промысла — вольная и непростая жизнь. Очень хочется побыть здесь подольше, больше проникнуться духом, Нименги. Уж очень скорым был наш стремительный визит в эти загадочные края. Но до рассвета случилась ночь — И она была воистину волшебной. Тумана было много. Стылый воздух и теплая речная вода непрерывно творили его из ничего. Он поднимался клубами, стекал по пойманным лугам, стелился по полю, постоянно меняя форму и степень своей густоты и насыщенности. Туманные тучи то и дело закрывали Преображенский храм, который то проявлялся на фоне так до конца и не потухшего северного неба то вновь растворялся в призрачной ночи, словно далекое эхо ушедшей эпохи, прекрасный мираж с голосами живших тогда в деревне людей, поморских испы и карбасов, уходящих по речке вниз к морю. Это была тихая летняя ночь. Не слышно было птиц лишь заблудшие в конец коровы шастали туда-сюда, на том берегу за церковью. Луга там хорошая, сочная трава не давала им покоя и ошалелые на вольных хлебах буренки без устали работали челюстями. Падшие в ночь росы и притихший гнус были им явно в радость. А потом пришел хозяин, но ну разве так сразу выгонишь одуревших от свободы коровшек сочных лугов. Заметались рогатые головы, и видно только было, как огромные тушки скакали то назад, то вперед. Уж больно не хотелось им вертаться домой. Но угнали, наконец, последних буйных бычков, и стало совсем тихо. А туман все плыл, добунился над поморской землей, вспыхнули звезды, и вдруг вынурнула из-за клочков тумана ярчайшая красавица Венера. Появившись аккуратно над шпилем колокольни Преображенской церкви, небесная богиня стала стремительно восходить все выше, свет ее отражался в водах Ниминги, и в купе с туманом картина была превосходной. Далекая планета словно аккомпанимировала чуду, создавая вместе с ансамблем звездный тройник, подобно деревянным тройникам русского севера. Огромная преображенская церковь на противоположном берегу реки время от времени погружалась в непроглядный туман, выплывая из него, была похожа на космическое создание, напоминая то ли звездный корабль, то ли мираж. Тем временем эта ночь преподнесла еще один сюрприз, ставший полной неожиданностью, и кроме далеких звезд и планет вдали, слева от храма над рекой, будто вспыхнул рассвет. Но до него было далеко. К тому же таинственный свет колебался и плыл, плыл над северным горизонтом. Зеленоватые лучи не оставляли сомнений. Так пляшет в своем космическом танце Аврора. Далекая деревенька Ниминга посреди болоту Белого моря сделала Вселенную чуточку ближе, хотя бы на несколько часов. Вся уникальность отдаленности, совершенно необыкновенная атмосфера этого места по-настоящему раскрывается с высоты. Только взгляните на этот потрясающий ландшафт, причудливые изгибы реки Ниминга, простор и в то же время удивительную суровость этих мест. Если присмотреться внимательнее, там за рекой начинаются почти сплошные болота, мари, и для жилья они не очень годятся, Жизнь существует только вдоль реки, рядом пригодные для выпаса поля и реденький лесок. Почти все оставшиеся избы стоят на этом берегу. Да и то поля эти вытянулись небольшой полоской возле реки, а дальше снова болото. Нименьга, а это, по сути, целый кус деревень в прошлом, просто окружена непроходимыми болотами. Но есть река, в нее заходит семга, белое море в нескольких километрах... А это значит, что враг не сможет просто так обнаружить деревню. По реке можно быстро выйти на большую воду, а там уже и Онега недалеко. Остальное вторично. Думается, примерно так и рассуждали наши предки в XVI веке, когда принимали решение поставить деревню именно здесь. Позже появилась церковь. Преображенский храм был поставлен в 1878 году. Аккуратно излучение реки между двумя ее поворотами – Невероятное зрелище, когда огромная двухэтажная махина кубоватого храма просто теряется на фоне мощного, удивительного северного пейзажа. К слову, о храме и деревне в целом. Вот отрывок из краткого исторического описания приходов и церквей Архангельской епархии 1896 год. Ниминский приход 1896 год состоит из шести деревень, лежащих по берегам реки Ниминга, и составляющих Ниминское селение с Приходским храмом. Из деревни Юдмазерской, с приписной в ней церковью в XX веке от Приходского. Пневского выселка в 50 верстах. Название Приход получил от одноименной реки, протекающей в его пределах и впадающей в Онежский залив Белого моря. Ниминская губа. До города Архангельска 269 верст. До города Онеги 37 верст до ближайших приходов Ворзагорского 14 верст, Малашуйского 12 верст, жителей на 1.01.1895 года, 574 мужского пола и 678 женского пола, дворов 199. Скорее всего, число дворов и жителей указано на приход в целом. Но даже в таком случае цифры впечатляют. Да и сам факт того, что огромное двухэтажное здание церкви, поставлено именно тут, говорит о многом. Даже соседний Малашуйский погост немного скромнее размерами, хотя храма там два. Красивый августовский вечер плавно перетекал в золотистый закат. Не столь бесконечный, как в светлые июньские ночи, но все же достаточный, чтобы можно было в полной мере насладиться этим местом. Таким непростым, но таким сильным местом, где поет. Душа.